Глава 8. Бал подходил к своему апогею. В верхнем зале шла финальная часть шоу. Появились киберы, тролли, домовые, орки, эльфы, все в красочных нарядах с эмблемами команды геймеров. Лазерное шоу и фейерверки озаряли ночное небо. С двух плавающих платформ в море запускали салюты. На звёздном небе операторы вывели огромный виртуальный экран, и на нём сейчас мелькали снимки игроков. Каждое фото, каждое имя участники встречали громкими криками и овациями. Имена победителей навечно вписывались в книгу почёта фантазии. Причём этот процесс тоже демонстрировали на небесном экране. Глеб вместе с командой находился в верхнем зале неподалёку от входа. Он внимательно следил за происходящим, не забывая поглядывать на вход. Время идет. Финальное шоу в разгаре до конца около часа, но Дэна все нет. Глеб уже хотел сам идти на поиск, когда граф Дракула, величественно и неторопливо парящий под куполом, вдруг возвестил. «Друзья, давайте поприветствуем и заодно простимся с победителем игры «Миражи» с нашим великолепным Стасом!» Он пожелал совершить сказочное, незабываемое путешествие в обществе одной обворожительной женщины. И сейчас отбывает на вертолете в Турцию. Давайте проводим его, как и подобает провожать победителя. Внимание на экран! В тот же миг на небесном экране возникла картинка. Скрытая полумраком вертолетная площадка. Неяркий свет прожектора. Крупный план, закутанный в плащ фигуры с ковбойской шляпой на голове. Вот геймер обернулся вскинул правую руку и помахал ею. Глеб буквально впился взглядом в экран. Рост, фигура, вроде такие же, как у Дэна. Лицо геймера скрыто, виден только подбородок. Но он ли это? «Он видит вас, друзья!» — сказал граф. «Давайте проводим его и пожелаем хорошего отдыха!» Толпа взревела. Все замахали руками, захлопали. Фигура на экране шевельнула губами. Под экраном пошла бегущая строка — «До скорой встречи! Желаю счастья, всего хорошего!» Это был ответ геймера. Потом фигура в плаще залезла в небольшой вертолет Вскоре тот, вращая лопастями, оторвался от площадки. «Счастливой дороги, Стас!» — подлетая к куполу, громко произнёс Дракула. «А мы, друзья, продолжим бал! Белый танец! Белый танец! Дамы приглашают кавалеров! Белый танец в свете белых огней!» Вспыхнул яркий молочно-белый свет. По куполу пробежали искры, стены зала разом побелели. Зазвучали аккорды вальса. Глеб, ошарашенный увиденным, торопливо шел по коридору, нащупывая в кармане мини-передатчик. Что за фокус? Зачем Дэн улетел? И он ли это вообще? Почему не предупредил, не сказал ничего? Надо срочно все выяснить. О конспирации он уже не заботился. Хрен с ней. Надо немедленно уточнить. «Действительно ли Дэн улетел?» У самого лифта его встретил один из ассистентов. Склонив голову в вежливом приветствии, спросил. «Могу ли я вам чем-то помочь?» «Мне нужно срочно видеть ваше руководство. Есть вопросы». Ассистент удивленно покосился на геймера. «Конечно, можно увидеть, но сейчас белый танец и...» «Неважно, свяжите меня с ними». Ассистент без слов нажал на тангету радиостанции у себя на воротнике. «Это 106-й. Прошу связи с администратором». Администратор, ответственный за контакты с геймерами, откликнулся быстро. Ассистент передал Глебу второй комплект мини-гарнитуры. «Администратор?» «Слушаю вас», — отозвался приятный голос. «Я хочу знать, действительно ли геймер Стас покинул замок и улетел?» «Что?» «Ах, да, верно. Стас пожелал слетать в Турцию. Я так понимаю, это романтическое путешествие в обществе некой дамы. Мы с удовольствием предоставили ему эту возможность». «А куда именно он улетел? В какое место?» «К сожалению, не знаю. Геймер уточнит это уже там, в Турции». «Скажите, с ним можно связаться?» «С ним?» В голосе администратора послышалось удивление. «Вертолет на связи, это точно». «Но вот будет ли геймер разговаривать, мы не беспокоим победителей без особых на то распоряжений. А Стас ничего такого нам не говорил». «И все же, я прошу вас связать меня с ним. Скажите, это Глеб из команды охотники Тага». «Весьма сожалею, господин Глеб», — извиняющимся, но твердым голосом произнес администратор. «Но беспокоить победителей мы не имеем права». «Ясно», — чертыхнулся Глеб, снял сухо гарнитуру и сунул в руки ассистента. — Пожалуйста, — склонил тот голову. — Желаете выпить? — Нет. Глеб отошел в сторону, лихорадочно размышляя, как быть. Что-то здесь не так. Внезапный отлет ни с того ни с сего. Дэн ведет расследование, находит клона и вдруг улетает. Желание, путешествие, с дамой! Стоп! А что за дама? Клон Ковач? Нахрена он потащил ее в Турцию? Или это она потащила его? Но тогда это похищение... Дэна подловили и увозят, а фигура на экране — подставной человек. Необходимо доложить Трофимову. Глеб бегом добежал до туалета, залез в кабинку и достал передатчик. Туалеты? Разумеется, не были оборудованы камерами наблюдения, и Эрвуд не мог проследить за Щегловым там. Но и увиденного возле лифтов хватило. Этот геймер, вне всякого сомнения, работал на противника, как и Наврудский. И его взволновал отлет напарника — Сейчас он доложит начальству о произошедшем. Будут искать вертолёт. На это уйдёт никак не меньше получаса. Вертолёт пошёл на крайне малой высоте и не в сторону аэропорта. Засечь его радарами сложно, если только со спутника. Пусть поищут. этот отвлечёт и займёт их. И утихомирит на время пыл Щеглова. Потом закончится бал, а уж там мы всё сделаем. Эрвуд довольно хмыкнул и посмотрел на часы. Половина двенадцатого. «Ещё есть время, чтобы замести следы. Жаль, что всё так вышло. Теперь придётся в спешном порядке эвакуировать из парка оборудование и аппаратуру. Лучше это сделать морем, а потом перевести по воздуху. Это осложнит работу, зато сохранит тайну». Майор отошёл от мониторов и кивком подозвал помощника. «Сходи вниз, узнай, как дела, и будь там. Я подойду чуть позже». «Понял. Никого не пускать и не выпускать. Только доктора. Проверь состояние Наврудского». Помощник вышел из помещения, а Эрвуд вновь прилип взглядом к экрану. «Надо продолжать наблюдение за Щегловым. В поисках своего напарника тот может вывести наслед завербованных среди персонала агентов». Получив сообщение Глеба, Трофимов немедленно организовал поиск вылетевшего из замка вертолета. По идее, тот должен был лететь в Анапский аэропорт, но там его не нашли. Начали прочесывать всю местность в радиусе 150 километров» но обнаружили машину лишь через 20 минут. Вертолет заходил на посадку в Краснодаре. Полковник приказал задержать машину и направил туда несколько своих людей. Странный маршрут полета насторожил его, а доклад с места посадки поставил в тупик. В вертолете, кроме пилотов, были только два сотрудника парка. Отработав смену, они с разрешения руководства прилетели домой. При них обнаружены сумки с личными вещами — Ни экипаж, ни сотрудники о геймере и его спутнице не слышали. «Спектакль», — сделал вывод Трофимов. «Разыграли специально для Глеба. Значит, его вычислили. Но где тогда Наврутский?» Было у полковника желание начать операцию раньше срока. Но он решил дождаться окончания бала. Тем более, недолго осталось. Где бы Денис ни был, его все равно скоро найдут. Парк заблокирован, никто не выскочит. — Товарищ полковник! — позвали его. — Шоу завершается. Гости начинают покидать замок. Через полчаса можно давать команду. — Хорошо. Проверить готовность. Пятой группе подставить дополнительную задачу — обнаружение Наврудского. В аэропорту особое внимание всем отлетающим. Сверять списки участников с отлетающими. Лишних под любым предлогом задерживать. — Есть! — И вызовите Щеглова. Пусть ждет нас на месте. Бал подошел к концу. Финальное шоу завершилось грандиозным салютом в честь геймеров и гостей. Песню закрытия сезона исполняли разом три десятка знаменитостей. Потом граф Дракула сердечно поблагодарил участников за то, что они приехали к нему, пожелал успехов и испарился на глазах у всех. После чего гости и геймеры стали постепенно расходиться. Многих уже ждали вертолеты, кто-то решил отплыть на катере, кто-то уехать на машине. Снавали носильщики с баулами, чемоданами и сумками, суетились распорядители. Вальяжные и расторопные мажордомы покрикивали на персонал, заставляя быстрее шевелить ногами. Сцены прощания растянулись почти на полчаса. Звезды изящно проливали натуральные слезы, почти натурально улыбались друг другу и геймерам. Последние были более искренни в чувствах. Глеб вместе с командой проводил знакомых до подъезда. Потом отправил домой Ника с Кэт и Дока. — А ты? — спросила Кэт. — Остаёшься? — До утра, — улыбнулся Глеб. — А то сплюсь, а потом уж. — Да брось! — воскликнул Ник. — До аэропорта на вертолёте десять минут лёту. А там самолёт до Рязани. Через два-три часа будешь дома. — Да не, утром. К тому же я такой не один. Ещё человек десять решили до утра подождать. Док окинул Глеба насмешливым взглядом и потянул Ника за рукав. — Поехали. Не видите, человеку надо остаться. Пусть сидит до утра. Глеб погрозил ему пальцем, проводил друзей до вертолета. — Ну, бывай, — пожал ему руку Ник. — Как договорились, через неделю у нас? — Хорошо, буду. — Созвонимся еще, — резонно заметил док. — До встречи.